67. Я никогда не винил отца за то, что он сделал той ночью. Дело было не только в отчаянном положении, в которое нас загнала мамина болезнь. Её нельзя было вылечить, ей становилось хуже день ото дня, и она совершенно утратила волю к жизни. Мама угасала медленно и необратимо. Как описать её страдания? Если существует высшая сила, которая посылает нам испытания, чтобы научить уж не знаю чему, именно она заставила моего отца прижать к лицу матери подушку. Человеческой воли на это не хватит, на такое способно только высшее милосердие. Моя мать была счастливой женщиной, ведь отец любил её всем сердцем до самого последнего дня. Устала бас Он рассчитал всё идеально. Почти идеально. Миссис Пирс придёт к семи, войдёт в мамину комнату и увидит, что больная спокойно умерла во сне. Тогда она разбудит родственников и сообщит им печальную новость. Принимая во внимание состояние моей матери, ни один врач ничего не заподозрит и не потребует вскрытия. Скончалась от естественных причин. И дело с концом. Но кое-что пошло не так. Во-первых, и это было ещё полбеды, я проснулся намного раньше обычного и спустился вниз. Почему? Я до сих пор задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа. То, что маму нашёл я, а не миссис Пирсон, ровным счётом ничего не изменило, но будь на то воля отца, он ни за что этого не допустил бы. Во-вторых, и это было роковой ошибкой отца, Он не учел, что на лице у мамы проступят темные пятна. К тому времени Харрисон был шерифом уже несколько лет, но тогда он пришел к нам не только как полицейский, но и как друг. Он приходил несколько раз, как и его помощник Дин Тимберт. В первые дни после маминой смерти творилось очень много странного с точки зрения 11-летнего мальчишки, но сильнее всего меня изумляла бесконечная вереница полицейских и врачей. судмедэкспертов, как я понял позже. Когда я увидел свою мать мёртвой, в душе у меня образовалась чёрная дыра, которая не затянулась до сих пор. Но вместе с тем я испытал невероятное облегчение, которого и не думал стыдиться, ведь в нём не было ни капли эгоизма. Мы с отцом и Марком по-разному относились к маминой болезни, но её смерть нас сплотила. Мы делили на троих боль и молчание. Три неприкаянных души бродили по дому в поисках утраченного тепла, которое мама дарила нам даже тогда, когда была прикована к постели и не могла пошевелить ничем, кроме век. Через 5 дней после маминой смерти нам кто-то позвонил. Трубку взял отец. Завершив разговор, он сказал: "Джонни, ступай в гостиную и послушай музыку. У нас с Марком будет взрослый разговор". Моему брату едва исполнилось 16. Кто-то оставил на вертушке пластинку Сенатры That's Life. Скорее всего, это был я сам. В последние дни музыку никто не включал. Мы с Марком ещё долго не решались подходить к проигрывателю. Я почти наугад выбрал Super Trooper AB. Отец слушал их время от времени, а я не мог решить, нравятся они мне или нет. Впрочем, мелодии были весёлые и привязчивые. Я поставил пластинку, уселся в кресло и приготовился слушать. Дверь кухни была плотно закрыта и оставалась закрытой ещё долго. В перерывах между песнями до меня долетали приглушённые голоса. Марк что-то отвечал отцу. Они не ссорились, по крайней мере, так мне казалось, но яростно о чём-то спорили. Ровно через 12 минут приехала патрульная машина. В тот момент как раз кончилась пластинка On and On and On. Больше я никогда её не слушал. Машину вёл Харрисон, Дин Тимберт сидел на пассажирском сиденье. Припарковавшись, они подошли к распахнутому окну гостиной. Совершенно сбитый с толку я смиренно сидел там, где велел сидеть отец. Происходило что-то непонятное. "Джонни", это разговаривает с Марком. Я показал на кухонную дверь. Харрисон кивнул и поправил шляпу. Мы с Дином подождём в машине. Через мгновение дверь кухни открылась. По искажённому лицу Марка я понял, что случилось нечто ужасное, даже более ужасное, чем мамина смерть. Брат посмотрел на меня дикими красными полными слёз глазами и бросился наверх. Будь я немного постарше, догадался бы, что стряслось. Звонок, разговор за закрытой дверью, патрульная машина у нас на лужайке. Но когда отец позвал меня из кухни, я даже представить не мог, что он хочет мне сказать. Я сел на стул, отец передвинул себе другой и устроился напротив меня. Это будет самый тяжёлый разговор в нашей жизни. Ты умный мальчик, и всё поймёшь. Не сейчас, так потом. Ты должен услышать это от меня. Будет нелегко, но иначе никак не получится. Я молчал, не знал, чего ждать дальше. Твоя мама ужасно страдала, Джонни, ты это знаешь лучше меня. Она терпела чудовищную боль и постепенно утратила волю к жизни. Для неё каждый день был полон мучений. каково это быть запертой в собственном теле, которое отказалось тебе подчиняться. Жить без любимого вязания, без прогулок, не иметь возможности даже переключить канал или выключить телевизор, когда захочется. Мы ведь не могли позволить, чтобы мама продолжала страдать. Ты согласен? Я сам чувствовал себя запертым в собственном теле. Я избавил твою маму от страданий, Джони. когда-нибудь люди примут закон, который позволит безнадёжно больным, таким как она, уходить из жизни без боли, легко и мирно, когда они сами решат. Но пока, Джони, такого закона нет, и это очень несправедливо по отношению к маме. Чудовищно несправедливо. Я должен был ей помочь покинуть этот мир полный боли, понимаешь? Кроме всего прочего, мамино лечение было нам не по карману. Не это ли заставило отца принять решение? Тогда, глядя ему в глаза, я решил, что нет. Он отдал бы всё, чтобы её спасти. Но у мамы не осталось никакой надежды. Она была обречена на страдания. Устала. Бас. Удивительная вещь. Во время нашего разговора, точнее, отцовского монолога, Я, в отличие от брата, не произнёс ни слова и даже не задавался вопросом, как именно отец избавил маму от страданий. Убийство, смерть я и подумать не мог ни о чём подобном. Мама говорила, что устала. Именно. Теперь нам всем очень грустно, Джонни, но ты должен помнить: наша боль ничто по сравнению с тем, что она испытывала каждый день. Позже я познал все стадии горя, включая дикую ненависть к отцу, но во время того разговора, самого тяжёлого в нашей жизни, мне казалось, что я его понял. Полиция приехала за мной, Джонни. Мне придётся ответить за свой поступок. Если человек не согласен с каким-нибудь законом, он всё равно не имеет права его нарушать. Ты ведь понимаешь, правда? — Да. — Хорошо. С вами поживет тетя Одри, а твой брат будет заботиться о тебе вместо меня. Ты должен доверять Марку и слушаться его во всем. Я кивнул. Произнося эти слова, отец, скорее всего, уже принял решение или готов был принять. — Давай обнимемся, — попросил он и с силой прижал меня к себе. До этого я не плакал. Не потому, что не хотел, а от того, что у меня совсем разладилась связь между телом, разумом и чувствами. Но прижавшись к отцовской груди, вдохнув знакомый запах одеколона Old Spice, я не выдержал и разрыдался. До меня начал доходить смысл того, что должно было вот-вот случиться. Полиция приехала за мной. С вами поживёт тётя Одри. Отец мягко отстранил меня. Он не плакал, но глаза покраснели. Я горжусь тобой, Джонни. А теперь иди к себе. Тебя ждёт Марк. Я подчинился и смотрел, как его увозят в окно на втором этаже. На задержание, которое показывали в кино, было совсем не похоже. Отец просто вышел из дома и сел в полицейскую машину.